Глава седьмая. Схватка с шакалом. Рауль отплыл уже метров на 200. Когда обернулся посмотреть на берег страны, которую покидал, наверное, навсегда. Какого же дурака он совалял, что связался с этим чёртом Пака. Без гроша в кармане, теперь он вынужден бежать от мести тех, чьё имя вместе со своим собственным опозорил. А где же обещанное дьяволом богатство? Остались там, где его чуть не прикончил этот старый дурак, отец Анны. Слава богу, что он не знал об его участии в этом деле заранее, зарезал бы, наверное, тогда ещё спящим. Руис не знал в точности, что случилось с Раулем, но скорее всего молодой Маредо убил его. Раймон слышал крики со двора, Дынае да условное место, с которого их обоих должны были отвезти на корабль в Марбелье. Он не пришёл. В любом случае, с Пака он больше не увидится. И слава богу, никто никогда не нагонял на него такого страха, как этот ужасный человек. Хорошо ещё, что огрет и по голове тесть не сумел прицелиться как следует. Да и рожьё его было заряжено утиной дробью. Видимо, первыми патронами, что попались под руку, несколько дробинок, попавших всё же в предплечье, вынул пришедший навстречу контрабандист. Он же и перевязал рану, не задавая при этом никаких вопросов. В его опасной жизни очевидно бывало и не такое. Затем он дал чёткие указания, как Руи судействовать дальше, и оставил его одного. Болело сломанное переносится. Руки, непривычные к гребле, заныли почти сразу. Над дневодки лежал парус. Но, во-первых, контрабандист советовал поначалу идти на вёслах, ветер около берега поймать было сложно, а во-вторых, толком обращаться с парусом, выросший в предгорьях Руис, всё равно не умел. Ничего. Как он понял, плейт недалеко, а там его уже будет ждать пароход, отплывающий в Танжер. Его примут на борт сразу, без очереди. Проверяющий документы патруль и капитан корабля в курсе. Руии скинул на берег взгляд, одновременно позволяя мышцам и раненному плечу передохнуть. Лодка, лишённая управления, развернулась боком к берегу и начала раскачиваться из-за бьющих в борт волн. Внезапно Руиса охватил ледяной ужас, помимо хлюпающей под днищем морской воды. Его чуткие от недавно пережитого страха уши уловили ещё что-то. Он резко обернулся. Там, где над днелодки был сложен парус, присев на корточке, сидел изготовившийся к прыжку Андрес Мареда. По всей вероятности, до настоящего момента он выжидая прятался под парусиной. В руке его был нож. Тот самый, которым Пака собирался зарезать Антонио. Андреас только и успел сказать Руис, перед тем как тот на него прыгнул. Но Раймону повезло. Маредо не полностью освободился от парусины, его нога запуталась в плотной хватке ткани, и достать ножом до врага у него не получилось. Руис тут же воспользовался этим и нанёс удар ногой прямо в лицо Маредо. Нож упал на дно лодки ровно между ними. Раймон схватил одно из весел и попытался нанести удар по Андрессу, но промахнулся и чуть было не улетел вместе с веслом за борт. Увернувшись, Андрес схватил второе весло и ударил им, целясь противнику в голову, но тоже промахнулся. Ройс вовремя отпрянул к задней банке. Мужчины застыли друг перед другом с веслами в руках. С трудом удерживая равновесие в раскачанной ими посудине Андрес, я не хотел никому причинять зла, в отчаянии пролаял Руис. Я просто пытался наладить собственную жизнь, младший Маредо промолчал. Честное слово, я не знал, что он поступит с ней так жестоко, выкрикнул Руис. На это Андрес тоже ничего не ответил. Это всё пака Он самый настоящий дьявол, Андрес. Он заставил меня всё это сделать. Андрес резко стукнул веслом по борту лодки. Руис вдрогнул от страха и умолк. Твёрдым голосом Маредо произнёс: "Я не буду говорить с тобой, Раймон. Не трать на это время. Пако дьявол может быть. Но дьявол ничего не может один." Месь тебя, Раймон. Он был бы бессилен. Ты сможешь спросить об этом у него самого. Клянусь, я сделаю всё, чтобы вы встретились как можно скорее. Иди в ад. Андрес нанёс Руису размашистый удар и попал по плечу. Вторым ударом он выбил из рук Раймона его весло. Третий, колющий удар пришёлся жениху Анны прямо под дых. Её заставило рухнуть на колени. Следующие два попали по плечу и спине, сломив его сопротивление окончательно. Упав на дно лодки, Руис пытался защититься, подняв руки над головой. Андрес ударил ещё раз и сломал одну из них, левую. Удар, последовавший за этим, попал Раймону по голове раз пять ещё после этого. Рыча, как хищный зверь, Андрес бил по уже полностью поверженному врагу, не целясь никуда специально, просто стараясь, чтобы удары получались как можно сильнее. Руис лежал на дне лодки продолживатым окровавленным мешком, без каких-либо признаков жизни. Тяжело дыша, Андрес бросил весло под ноги и сел на переднюю скамью, чтобы перевести дух. Руки у него дрожали, да и всё тело било неприятный озноб. Убивать ему прежде приходилось только кур, гусей и кроликов. Взглянув на свои руки, на которых застыла вчерашняя кровь пака и сегодняшняя Руиса, он не смог сдержать тошноту. Желудок Моредо беспощадно вывернул наизнанку. Он едва успел перевеситься через борт, проблевавшись И окатив лицо холодной морской водой, Андреас пришёл в себя. Дело было сделано. Он выполнил свой долг сына и брата. Теперь следовало избавиться от тела и думать, что делать дальше. Оттягивая неприятную неизбежность, Андреас прошёлся по карманам пиджака Руиса, брошенного им на скамье. Документы, фотография с подписью Рикардо, билет на теплоход А также тяжёлая золотая цепочка с кулоном, украшенным таким драгоценным камнем, что на него, наверное, можно было купить весь первый класс на всех лайнерах, идущих до Америки и обратно. Кулон, безусловно, мог Андресу пригодиться, ведь за убийство в деревне его уже точно ищут по всему побережью. Домой возвращаться было точно нельзя. Поднимающееся солнце слепило глаза. Мерно покачивалась на волнах лодка. Надо было поторапливаться. Андрес взглянул на лежащее ничком, скрученное тело Руиса. Маредо повернулся к нему спиной и осмотрелся в поисках якоря. Нужно было привязать его к телу перед тем, как отправить на дно, но на его стороне лодки якоря не было. Присмотревшись, Маредо заметил верёвку и якорь у задней банки. С той стороны, где недавно стоял с веслом на изготовку Раймон, осторожно, чтобы не перевернуться, Андреас начал пробираться на другой конец посудины, для чего надо было миновать тело забитого веслом противника. В тот момент, когда Андреас находился прямо над ним, лодку вдруг качнуло. Ох! Чтобы не полететь за борт, Андреас вынужден схватился за Раймона Руиса. Опёрся о его плечо. Всё обошлось. Обрите равновесия, Андрес перебрался на корму и нашёл наконец якорь. Проблема была в том, что удерживающая его верёвка была завязана на крепчайший, просоленный узел, распутать который у моряда не было никакой возможности. Моряк из него был такой же, как и из его врага. Нож, вспомнил Андрес, он где-то под руисом. Балансируя, чтобы не полететь в воду, он снова вернулся к телу жениха своей сестры. Андрес трудом перевернул Раймона Набок, чтобы найти под ним потерянное в бою оружие, и в тот же момент почувствовал на своём плече крепко схватившую его руку. Он жив. Одновременно с этой мыслью Андрес Маредо получил сильнейший удар кинжалом своего отца. тем самым, который только что пытался найти. Пароход, отбывавший через сутки из Марбелья в Танжер, опаздывал с отплытием из-за дополнительной проверки документов. На сходнях дежурил патруль из офицера и двух солдат, а также тут вертелся помощник капитана, тоже следящий за посадкой. "Ваши документы?" обратился лейтенант к высокому черновалосому юноше с бледным лицом и наброшенным на плечи пиджаком пожалуйста протянул молодой человек бумаги новенький паспорт сеньор раймон руис да сеньор он самый лейтенант оглядел пассажира молодой человек вызывал массу вопросов на лице его были свежие синяки и кровоподтёки Рубашка на груди была порвана. "С вами что-то случилось?" поинтересовался лейтенант. "Сорвался с со скалы на охоте", синьор-офицер. "Ничего страшного, уже заживает". Офицер приподнял левый борт пиджака пассажира, представившегося Раймоном Руисом. Его левое предплечье оказалось перевязанным, и руку там же повредили. В словах лейтенанта прозвучало сомнение. Молодой человек пожал плечами, как бы говоря, чего не бывает. Лейтенант, думая, какое принять решение, с недоверием смотрел пассажиру прямо в глаза, но тот выдержал этот взгляд с спокойствием. Волнение в нём было не больше, чем в любом другом гражданине, чья судьба находится в руках представителя власти. Пограничник взвесил на руке полупиджака пассажира. Там было что-то тяжёлое, не оружие, но что-то из металла. Вы путешествуете без вещей? Тоже интересно. Что у вас в карманах, сеньор Руис? Тут юноша занервничал немного заметнее. На лбу его выступил пот. Он сглотнул комок в горле, собираясь пуститься в некие объяснения. Но прежде чем ему удалось вымолвить хоть слово, в ситуацию вмешался помощник капитана. Он наклонился к офицеру и что-то прошептал ему на ухо. Лейтенант кивнул. Впредь будьте осторожнее на охоте, синьор. Счастливого пути. Он вернул паспорт черноволосому парню и как будто потеряв к нему интерес, перешёл к следующему пассажиру. Успел испугаться, Дружелюбно улыбаясь, спросил у прошедшего проверку белозубый помощник капитана: "Если я пообещал, что всё будет в ажуре, значит, так оно и будет. И мне до тебя сейчас". "А что случилось?" поинтересовался молодой человек. "Убийство в деревеньке неподалёку отсюда. Ищут подозреваемого, он приблизительно твоего возраста". "Понятно. Патруль проверил всех пассажиров. Дал сигнал убирать сходни. Отплываем, констатировал моряк. А второй чего же? передумал. Так и есть, нейтрально ответил пассажир. Ему пришлось. Больше вопросов помощник решил не задавать. За это ему было заплачено отдельно. Хорошо. В Танжере вас встретят и отправят дальше. К сожалению, то, что теперь ты один. На сумму никак не повлияет. Я не смогу. Это ерунда. Пусть всё останется как есть. Котру, пассажир, представившийся Раймоном Руисом, был в марокканском Танжере, а ещё через 3 недели в порту Балтимора в Соединённых Штатах Америки. На этом его след терялся. Что же касается Андреа Самареда, то он сгинул ещё раньше. С тех пор, как после убийства Рауля Пака, он исчез в роще возле деревни, и его не видела ни одна живая душа.